Глава шестая. Этот и два последующих дня слились для меня в бесконечную последовательность одинаковых действий. Не могу сказать, что я работал на пределе сил, но уставал я ужасно. Добираясь до общей пещеры, я падал в углу и мгновенно засыпал. Руть не обманула, и меня действительно стали кормить лучше. Когда мне на второй день снова принесли отдельную порцию еды, среди рабов началось недовольство. Они бросали в мою сторону злобные взгляды и шипели в спину ругательства, но мне было все равно. Следующей ночью меня попытались убить. Я снова отключился, едва приняв горизонтальное положение. Проснулся я от того, что стало трудно дышать. Я дернулся, но кто-то прижал все мои конечности к полу. Мне удалось рывком высвободить ногу, и я начал дико брыкаться и дергаться. Хорошо, что я был значительно сильнее обычного шонга, иначе вырваться не получилось бы. Поняв, что попытка провалилась, нападающие быстро исчезли в темноте. Разглядеть никого не удалось, но запахи этих двуногих я запомнил. Знакомых среди них не было, а значит, Нилок и братья в акции участия не принимали. Возможно, это была месть за убитого мной раба. Хорошо, что мне остался всего один день в общей пещере. Конечно, это если главарь пиратов сдержит свое слово. Руть слово сдержала, и вечером меня отвели в мешок. Койку, правда, не дали, но для меня это было не так уж и важно. Я добился своей первоначальной цели, и теперь пришла пора сделать следующий шаг. Нужно выследить одного из знакомых охранников. Работа в таком интенсивном режиме требовала от меня много сил. Да еще постоянные переходы из одной формы в другую. В общем, за следующую неделю я почти уничтожил колонию крыс, проживавшую в лабиринте. Несмотря на то, что кормили меня теперь гораздо лучше, энергии мне катастрофически не хватало. Каждую ночь я приходил в вентиляцию и часами ждал кого-нибудь из намеченных целей. За это время я много раз видел из своего укрытия беззащитных пиратов. Мне стоило больших усилий сдержать свои инстинкты и не убить никого из них. Не факт, что получится провернуть все так же ловко, как в первый раз, и не оставить следов. А свой шанс я упускать не хотел. Поэтому приходилось терпеливо ждать и бороться с жаждой убийства. За эту неделю мы почти не общались с Нилоком. Я стервенело долбил стену шахты и не обращал внимания на недоумевающие взгляды напарника. Шунгу явно была непонятна логика моих действий, но он держал себя в руках и не задавал лишних вопросов. Лишь однажды он напомнил о готовности меня поддержать, но, не услышав ответа, быстро сник и прекратил разговор. На восьмой день мне улыбнулась удача. Отхожее место посетил Кирс. Я не испытывал неприязни к этому пирату, просто мне нужен был его облик. Ну и еда, конечно, но это было лишь приятным дополнением. Я обратил внимание на то, что перестал испытывать неудержимое влечение к плоти двуногих. Не знаю точно когда, но в какой-то момент они перешли из разряда деликатесов на уровень обычной пищи, и теперь для меня гораздо больше интерес представляли их знания, а не плоть Я сломал Шонгу шею и утащил тело в крысиное логово. После еды передо мной встал серьезный вопрос. Что делать дальше? Если сразу сменить облик на старый или новый, то я рискую упустить важную информацию из памяти жертвы. А если остаться в теле Гертама, то пираты обнаружат сразу две пропажи. Я, долго думал и приняв решение, потащил тело Шонга в свою камеру. Мне удалось его полностью раздеть, хоть это и стоило мне массу усилий. Сбросив остатки пирата в карцер, я вернулся в вентиляцию и попытался изучить память жертвы. К моему удивлению, это удалось мне достаточно легко. До самого рассвета я лежал без движения, впитывая знания Шонга. Оказалось, что этот охранник был близок к Ройду и многое знал о делах пиратов. Выше него по статусу на базе были только два Шонга — Руид и начальник охраны. Но при этом Кирс был в хороших отношениях почти со всеми обитателями базы и владел информацией, которая была не предназначена для начальства. Он знал, кто из Шонгов сидит на наркотиках, знал, кто продает налево кристаллы Толирия и кто издевается над рабами. Все это позволяло ему иметь массу должников и избегать неприятностей. Я вспомнил разговор, который слышал, когда наблюдал за базой снаружи. Через пару дней одному из охранников должна прийти партия Лууна. А Руид очень не любит, когда его подчиненные что-то от него скрывают. Я оскалился и во всех подробностях представил себе образ Кирса. Трансформа прошла без проблемы я, стараясь не издавать лишнего шума, осторожно спустился из вентиляции в туалет и установил решетку на прежнее место. Когда я закончил и сделал шаг к выходу, дверь неожиданно открылась, и я нос к носу столкнулся с Шонгом. Порывшись в памяти, я быстро вспомнил его имя. — Крок, не ожидал увидеть тебя настолько голым, — ухмыльнулся пират. — Просрал всю одежду? — Если кто-то узнает об этом, то тебе крышка, — зло сказал я. — Ты понял меня, Крок? — Понял, понял, — поднял руки Шонг. — А что случилось-то? — Шутка юмора случилась, — ответил я. — И кто-то мне за это ответит. Крок заржал, а я вышел из туалета и быстро пересек помещение. Охрана спала в общей комнате, и сейчас мне нужно было добраться до спального места Кирса. Там есть шкаф и сменный комплект одежды. Хорошо, что в казарме пираты ходили без оружия, то с излучателем в руке я выглядел бы еще более странно. На отдельных койках вокруг меня спали охранники. Через несколько минут я уже с интересом изучал тряпки, извлеченные из шкафа. Необходимость носить одежду сначала сбивала меня с толку, но в обществе двуногих это было обусловлено рядом причин, с одной из которых я уже столкнулся. Ткань комбинезона была довольно гладкой, но мне все равно это казалось неудобным. Все время что-то мешало. То рукав задерется, то штанина. Я с трудом влез в одежду и начал устраиваться на кровати. Она была слишком мягкой, мне казалось, что я проваливаюсь. Поэтому я часто дергался и хватался за край теперь уже своего спального места. «Задолбалка пошиться, Кирс!» — раздался сонный голос слева. «Дай поспать! Мне утром в патруль идти, а ты возишься будто дикарку с собой притащил!» Я замер и попытался расслабиться. С трудом, но получилось. Завтра Кирс должен дежурить на стене базы. Я усвоил из памяти пирата графики прилета грузовых челноков и дежурства охраны. Работа у главаря пиратов была поставлена на широкую ногу, и частота отгрузок соответствовала имперской фактории. Нужно было решить, как поступить дальше. Судя по всему, Луун на базу привозил один и тот же пилот, и его визит состоится завтра. Сам я предъявить охраннику ничего не смогу, а пилот вообще меня слушать не станет. Значит, нужно передать информацию начальству. Ванок, начальник охраны, скорее всего, спустит дело на тормозах. Этот шонг всегда стоял горой за своих подчиненных, и, обратившись к нему, я заполучу сразу двух врагов. Идти следует напрямую к Ройду. И желательно, чтобы он применил самое жесткое наказание для наркомана — изгнание. Уснуть так и не вышло. Утром я получил порцию еды от отрядного повара. Она оказалась гораздо вкуснее и питательнее, чем то, что давали мне. Ройд и здесь умудрился меня надуть. Во время завтрака поднялся переполох. Я услышал сигнал тревоги и выбежал вместе с другими пиратами в коридор. — Что случилось? — спросил кто-то у поднимающегося из шахты охранника. — Зрячего сожрали крысы, — ответил тот. — Видимо, будем травить все гнездо. Мешок весь в кровище, а от раба только ошметки остались. Рует в бешенстве. Так что осторожнее с ним. — А мы причем? — удивленно спросил стоявший рядом со мной Шонка. Я сразу узнал его. — Это он привел тогда главаря ко мне для беседы. «Этот идиот сам захотел жить в карцере». В этот момент из-за поворота показалась группа пиратов во главе с руйдом Начальник рудника орал на подчиненных благим матом, брызгал слюной и размахивал руками. «А ты сам ему об этом скажи и посмотри, что получится», сказал дежурный и кивнул в сторону приближающегося босса. Не желая попасть под горячую руку, все пираты начали стремительно исчезать по неотложным делам. Юркнул в казарму и я, но перед этим услышал фразу руйда которая заставила меня усмехнуться. — Да вы вообще охренели! — орал Шонг. — Неужели никто из дежурных не слышал, как раба рвут на части? Где вы были, я вас спрашиваю? Опять наркотой обожрались. Да если вас всех в забой отправить, то вы столько-то лирия за месяц не добудете, сколько этот мертвый кусок помета хурга за три дня сдал. Через одного наркомана и бездельники! Руид еще долго кричал и разорялся Вскоре он прошел мимо и вышел из шахты. Я стоял возле дверей казармы, опираясь спиной о стену, и улыбался. Похоже, придумывать ничего не придется. Сегодня, в связи с плановым патрулированием территории, на посту я был один. Вообще дежурство на стене среди пиратов считалось выходным. За все время, начиная с постройки рудника, было всего несколько случаев тревоги, а масштабных нападений не случалось вовсе. Я с интересом изучал оружие пиратов. Каждый шонг в охране был вооружен тремя видами оружия. Стандартный набор состоял из ножа, пистолета и парализатора. Нож длиною в две ладони почти никогда не использовали. При осмотре я обнаружил на оружии Кирса небольшую кнопку, которую было удобно зажимать рукой в бою. При нажатии на нее ничего не произошло, и я сначала подумал, что она не работает, но потом случайно коснулся лезвием руки и глубоко порезал ладонь. В краткий миг, когда лезвие коснулось кости, я почувствовал настолько сильную вибрацию стали, что заныли зубы. Интересная штука. На вид гораздо прочнее, чем мои когти. «Я сразу вспомнил бой с двуногими в пустошах. У последнего из них клинок оружия был вдвое длиннее, чем этот. Хорошо, что тогда удалось быстро победить и не познакомиться с ножом Шонга ближе». Лазерный излучатель представлял собой небольшую машинку с удобной рукоятью. Его носили в специальной кобуре на ноге. Там же хранили пару запасных батарей на всякий случай. На всякий случай, потому что основным оружием пиратов при охране рабов был парализатор. Портить имущество было нежелательно — а эта штука позволяла задавить любое сопротивление без всяких хлопот. От излучения можно было легко защититься специальной одеждой, но рабы были почти голыми и сопротивляться не могли. На передней части оружия была расположена специальная рукоять для изменения дальности и ширины луча. Сзади был приклад из непонятного материала, но очень прочный. Это мне уже удалось выяснить на собственном опыте. За весь день не произошло ровным счетом ничего. Я наблюдал за стадами животных в долине и суетой шонгов внутри поселка. Ближе к вечеру вернулся патрулью и, услышав обрывки разговора, я понял, что у них тоже ничего интересного не произошло. Когда пришел сменщик, мы обменялись дежурными шутками и разошлись. Шонг остался на вахте, а я направился к домику босса. Пора рассказать ему всю правду об одном из подчиненных. Руид все еще был зол. Внешне он был спокоен, но витавший в воздухе запах гнева и ярости позволял правильно определить состояние Шонга. Начальник сидел за столом в странно обставленной комнате. Повсюду были блестящие украшения. На маленьком столике в углу лежала россыпь крупных кристаллов таллирия, а на полу была большая разноцветная тряпка. — Чего тебе надо, Кирс? — едва я вошел, спросил Шонг. — Если вопрос по дежурствам, то иди к Ванагу, я устал делать за него его работу. — Я не могу обратиться к нему по своему вопросу, — осторожно сказал я. За день у меня было достаточно времени для подготовки своей речи, но, зная взрывной характер Руйда, все могло пойти прахом из-за одного неосторожного слова. — Скажи, что ты нашел замену зрячему, тогда я готов буду слушать дальше, — ответил Шон, глядя в окно. — Другая информация меня сегодня не интересует. — Хорошо, босс, — покорно ответил я и сделал шаг к выходу. — Тогда я вернусь, если узнаю о новой поставке. Я уже протянул руку к панели дверного замка, когда, наконец, услышал долгожданные слова Руйда. «Если ты сможешь заинтересовать меня одним словом, то не придется ждать следующего раза», — негромко произнес рабовладелец. Я обернулся и увидел, что Шонг внимательно на меня смотрит. «Любое движение груза должно быть учтено». Это было кредо главаря пиратов. Все товарные отношения на базе пристально отслеживались. За годы управления шахтой Руид привык к тому, что держит в кулаке все связи базы с внешним миром. Мои слова означали, что это не так, а значит, я уже смог его заинтересовать. лун коротко ответил я и увидел, как ноздри пирата начали яростно раздуваться, а лицо немного изменило цвет. «Продолжай!» — сказал он, стараясь не выдать свой гнев. «Об этом не принято говорить!» — опустил глаза я. — Но мне осточертело прикрывать этого засранца. Он уже совсем потерял тормоза. Завтра одному из охранников придет партия наркотиков. Ее привезет пилот челнока. Я всегда знал, что на тебя можно положиться, Кирс. Руйт встал и, подойдя ближе, потрепал меня за плечо. — Я понимаю, что другие этого не понимают, но ты принял правильное решение. Я позабочусь о том, чтобы охрана не узнала о твоем участии в этом деле. Я кивнул, а босс вернулся на свое место. — А теперь назови мне имя Шонга, о котором мы говорим. — Ролит. — Грязный ублюдок, — выругался Руит. — Я так и знал, что с этим выкормышем Хурга что-то не так. — Ты можешь уйти Кирс. Я поставлю тебе на завтра дежурство на стене. Заменишь утром Крога. — Спасибо, босс, — сказал я. — Не стоит, — с улыбкой ответил Шонг. — Если узнаешь еще что-нибудь, то я всегда буду рад тебя видеть. По дороге в казарму я заглянул на кухню. Еще одним отличием смены статуса стала возможность есть несколько раз в день, чем я и воспользовался. Ночь прошла в томительном ожидании. Уснуть не получалось и постоянно ворочался сбоку-набок, пытаясь найти удобное положение. В голове бродили мысли о грядущих событиях, инстинкты были взбудоражены скорой охотой. После завтрака я поспешил на свой пост. Крок отчаянно зевал и очень обрадовался тому, что я пришел раньше времени. «Всегда бы так приходил!» — воскликнул он и снова зевнул. «Жаль, выспаться сегодня не удастся». «Не спалось», — честно ответил я. «А почему выспаться не удастся?» «У тебя же и сейчас отдых после ночи должен быть». «Что-то затевается», — негромко ответил Шонг. «На рассвете вылез босс и расставил везде дронов». «Неспроста это. Так сегодня же грузовоз прибывает», — предположил я. «Может, Руит к этому готовится?» «Не знаю», — ответил Крок и потянулся. «Но чудится мне, что накроется мой отдых». «Помяни слово». «Иди уже», — нетерпеливо сказал я. «Придумаешь тоже». Крок ушел, а я начал изучать посадочную площадку. Помимо дронов, я заметил, что сегодня на поверхности больше охранников, чем обычно. Часть шонгов вроде бы отдыхала, но при этом все были при оружии и вместо парализаторов держали под рукой плазменные винтовки. Руид всерьез воспринял мою информацию и хорошо подготовился. Через пару часов прибыл транспорт. Пока пилот разговаривал с одним из охранников, я заметил Ролита. Шонг нетерпеливо топтался на месте, но пока пилот не остался один, подойти не решился. Шонги обменялись парой фраз, и пилот отдал охраннику небольшую коробку. В этот момент активировались дроны по всей площади, а отдыхавшие пираты направили на парочку свое оружие. «Всем стоять!» — услышал я оглушительный крик главаря пиратов. Ролит от неожиданности выронил из рук коробку, и по камням зазвенели стеклянные ампулы, заполненные зеленым порошком. Руть стоял на пороге своего дома и смотрел на провинившегося Шонга с многообещающей улыбкой. Пилот обреченно поднял руки, а охранник рванул гравиком, но успел сделать всего пару шагов и упал, срезанный лучом парализатора. Все действо заняло всего десяток секунд. Суд был не намного дольше. Все прекрасно все понимали, и даже начальник охраны не вступился за своего подчиненного. Ролита привели в чувство, быстро раздели и вытолкали из-за ворота. «Его место займет любой, кто попытается крутить свои дела за моей спиной», сказал Рует, когда ворота базы закрылись. Пираты начали кивать и расходиться. Пилота отправили обратно на орбиту, но, судя по его лицу, ничего хорошего его там не ожидало. Я стоял на стене и голодными глазами провожал одинокую фигуру, медленно бредущую через долину. Сегодня будет интересная ночь. Я облизнулся и вернулся к наблюдению за своим сектором ответственности. До конца смены оставалось еще полдня. Придется подождать.